Часть третья. Сокровища старого монастыря. Глава тридцать вторая. Не могу сказать, что я слишком уж сочувствовала нашему доктору, попавшему в криминальный переплет исключительно из-за своей жадности до денег, но все-таки мне казалось, что помоги я ему. И этот человек изменится к лучшему, возможно, посмотрит на мир иными глазами. Ну и само собой, разумеется, прекратит торговать морфием. Хотя бы из страха. К тому же дело касалось человеческих жизней и возможного побега опасного убийцы. Семён Аронович умышленно рассказав мне о готовящемся побеге Завьялова, И в своём вынужденном в нём участи оказался достаточно хитрым и предусмотрительным, чтобы приподнести информацию под видом исповеди. И честно говоря, у меня неоднократно возникало желание поехать в Вологду, зайти к настоятелю церкви отцу Михаилу, набрать номер телефона генерала Корночая и рассказать ему о готовящейся побеге. Это был бы самый простой и, главное, по-настоящему эффективный способ предотвращения преступления. Зауялова лечили бы при дополнительной охране, исключающей саму возможность побега, а нашего доктора и сдавшего его приятеля, главврача медицинского центра «Элита» отдали бы под суд, да и мне не пришлось бы разыгрывать дешёвый спектакль с якобы внезапно пошатнувшимся от старой армейской контузии состоянием здоровья и ложиться в областную тюремную больницу спустя несколько недель после того, как туда с диагнозом гепатит были отправлены Завьялов и заболевший с ним за кампанию Дронов И, конечно, вероятность того, что в результате следствия, проведённого специальным отделом ФСБ, удастся выявить не только непосредственных заказчиков преступления, но и причины, по которым им срочно понадобился банкир Завьялов, чьё состояние как будто испарилось незадолго до ареста, его вооружённой группы было ничтожно. А можно даже было спокойно сказать, что она отсутствовала вообще. Когда боссы-заказчики почувствовали бы повышенный интерес органов безопасности к делу Завьялова, они наверняка бы зачистили все концы, убрав людей причастных к этому делу. А тем не менее один мой звонок по телефону и закрутилась бы масштабная операция с участием кадровых сотрудников ФСБ. Да, Я спокойно мог его сдать, избавив себя от ненужных хлопот, но после этого должен был бы немедленно отказаться от сана, как разгласивший тайну исповеди и потерявший в связи с этим моральное право называться священником. Доктор поверил мне, я оказался прав. Я не мог и не хотел становиться игрушкой в чужих руках и согласился помочь доктору предотвратить побег особо опасного преступника своими силами, поскольку это был единственный способ остаться честным перед самим собой и перед Богом. Итак, спустя три недели после отправки двух заключенных в областную тюремную больницу, я тоже оказался там, в довольно комфортабельной позиции отдельной палати для своих, на одном этаже с терапевтическим отделением, куда вскоре должны были перевести выздоравливающих Завьялова и Дронова. Впрочем, бывший учёный химик меня мало интересовал. Единственное, что слегка удивило меня, это реакция на его болезнь со стороны начальника тюрьмы. Полковник Карпов был просто в бешенстве. И едва не задушил и доктора, когда узнал, что Дронова необходимо отправить на лечение в областную тюремную больницу. Здесь было что-то нечисто, но мне так и не удалось до отъезда выяснить причину столь сильной заинтересованности полковника в пребывании Дронова в стенах тюрьмы. Хотя бывшая специализация профессора по органической химии И вызывало у меня определённые ассоциации, но доказательств не было. Так или иначе, но я оказался в больнице, контингент которой за исключением меня и ещё нескольких своих людей состоял из заключённых, прибывших из разкиданных по области тюрем и лагерей. А многие из них просто косили сознательно нанося себе увечья, проглатывая закатанные в хлебные мякиши гвозди или загоняя под кожу при помощи шприца обычную слюну, вызывающую сильный нарыв. Даже ценой потери здоровья хотели они хоть некоторое время отдохнуть от зоны, вдоволь выспаться и поесть более сытную и похожую на нормальную пищу. А как и предполагал Семён Аронович, моя неожиданная профессия, а также то, что я бывший офицер ВДВ, когда-то участвовавший в боевых действиях в Анголе и в Афганистане, несколько облегчали мою миссию. Уже через неделю моего пребывания в больнице, в которой каждый врач под белым халатом носил погоны, а режим их дня мало чем отличался от стандартной тюрьмы, У меня сложились вполне доверительные отношения с охраной и медперсоналом. Вскоре я мог свободно передвигаться по больнице и даже выходить в город, не вызывая при этом никаких подозрений у охранников. Я получил возможность общения с заключенными и подолгу разговаривал с ними о жизни, о религии, и сразу заметил, насколько трудно более живыми по сравнению с контингентом тюрьмы для пожизненно заключённых оказались люди, для которых обретение свободы спустя несколько лет было реальностью, а не упущенной навсегда возможностью. А многие из зэки мечтали о семье, детях, о работе, просили меня рассказать о христианстве нескольких человек я по их просьбе и с разрешения тюремного начальства окрестил но даже занятый гораздо больше чем на острове я ни на минуту не забывал о Завьялове и предстоящем побеге и когда главврач сообщил что к пожизненно осуждённым приехали журналисты из питера понял что машина по освобождению банкира закрутилась. Стоило мне увидеть приехавших парня и девушку, как я уже с определённой очевидностью представил себе всё, что произойдёт сегодня днём. Я и раньше был убеждён, что подобная операция невозможна без помощи своих людей из числа охраны, но не предполагал, что одним из них окажется капитан Гарен. Когда журналисты и сопровождающий их предатель отправились к Дронову, я сделал вид, что направился к себе в палату. К моменту появления журналистов из Питера я перемещался по больнице как по собственному дому, открывая преграждающие коридоры решетчатые двери собственным электронным ключом и знал по именам всех дежуривших на постах солдат в том числе и на главном входе. Интервью с дроновым не вызывало у меня особого интереса, но посещение журналистами заранее преинструктированного и уже готового к побегу банкира было опасным. По крайней мере, для бородача Я не сомневался, что его используют вслепую, как человека, под видом которого попытается улезнуть из больницы настоящий убийца. Насчёт девушки были сомнения. А что, если её взяли для страховки, чтобы в критический момент использовать в качестве заложницы, на самом деле, возможно, это такой не являющийся шанс, что журналистка могла оказаться в сговоре с бандитами, я определил для себя как 50 на 50. Здравомыслящий человек не стал бы специально подставлять себя под пулю, ведь в крайнем случае им могли и принебречь. Я надеялся, что капитан вряд ли станет убивать журналиста, чтобы снять с него одежду и оставить в палате вместо завяло Скорее всего, бородача попросту вырубят на время или успят при помощи быстродействующего снотворного. Но в любом случае болтаться под ногами журналистов, не давая им зайти к банкиру без меня или без видимой цели торчать в коридоре возле двери в палату Завьялова было нелепо. Э ни к чему хорошему это не приведёт. Меня могут запросто пристрелить из пистолета с глушителем, а потом затащить в палату и закрыть там. Поэтому напасть на преступников следует неожиданно, чтобы застать их врасплох. Для начала следовало убедиться, что журналист уже не журналист, а переодетый завялов, а потом попытаться вырубить капитана и завладеть оружием я очень надеялся, что при этом никто не пострадает.